Мудрец из Пердью. Эрл Бат, носивший прозвище Расти, то есть злой, хрипатый, ржавый, второй министр сельского хозяйства в администрации Ричарда Никсона. Наверное, нет другого человека, который бы сделал больше Батса для организации того, что Джордж Нейлер назвал чумой дешёвой кукурузы. В каждой газетной статье об Эрли Батсе, а их было множество, Имя высококвалифицированного экономиста в области сельского хозяйства, окончившего элитный университет Пердью, неизменно сопровождалось эпитетом цветной, так авторы напоминали о российских высказываниях Баца. Невоздержанность на языке и низкопробный юмор этого деятеля убедили многих в том, что он является другом фермеров. Но мне кажется, что гораздо больше о его симпатиях говорит тот факт, что Батц входил в совет директоров компании Ралстон Пурино, крупного производителя кормов для домашних животных. Сейчас Батца помнят в основном по российской шутке, которая в 1976-м выборном году стоила ему должности. Но до того Батц совершил революцию в американском сельском хозяйстве, перестроив пищевую цепь производством дешевой кукурузы. Бац возглавил Министерство сельского хозяйства в тот период американской истории, когда цены на продукты питания поднялись настолько высоко, что стали реально разогревать политическую ситуацию. И Бац сделал всё для того, чтобы этого больше никогда не случилось. Осенью 1972 года Россия, пострадавшая от череды катастрофических неурожаев, приобрела 30 млн тонн американского зерна. Батс помог организовать эту сделку, в том числе в надежде дать толчок ценам на зерно, чтобы избавить беспокойных американских фермеров от искушения голосовать за демократа Джорджа Макговерна и перетянуть их голоса в республиканский лагерь. План был выполнен и даже перевыполнен. Неожиданный всплеск спроса, совпавший с периодом плохой погоды в фермерском поясе США, поднял цены на зерно до невиданных в истории высот. Именно тогдашние цены на кукурузу и подтолкнули Джорджа Нейлера к возвращению на семейную ферму. Итак, продажи зерна России осенью 1972 года и последовавший за этим всплеск доходов сельхозпроизводителей привели к тому, что фермеры проголосовали за Никсона, и это помогло ему переизбраться на пост президента. Но к следующему году эти высокие цены разнеслись по всей пищевой цепочке, вплоть до супермаркетов. В 1973 году уровень инфляции по бакалейным товарам достиг исторического максимума. Домохозяйки стали выходить из супермаркетов на демонстрации протеста. Фермеры начали забивать птицу, потому что не могли позволить себе купить корма по тогдашним ценам. Цены на говядину вышли за пределы досягаемости потребителей из среднего класса. Некоторые продукты оказались в дефиците, а кое-где на рынках появилась в продаже канина. Летом 1973 года в журнале US News and World Report вышла статья под характерным заголовком «Почему в стране изобилия начался продуктовый ажиотаж?» «Why are a food scare in a land of plenty?» Никсон, спровоцировавший этот потребительский бунт, отправил Эрла Батса на его подавление. Мудрец из Пердью приступил к работе по перестройке американской системы производства продовольственных товаров путём снижения цен и заметного уменьшения числа американских фермеров. Давние мечты агробизнеса дешёвое сырьё и политиков, меньше беспокоенных фермеров, теперь стали официальной политикой правительства. Батс не делал секрета из своих начинаний. Он призвал фермеров засеивать поля от межи до межи и советовал им укрупнять хозяйство или уходить. считая крупные фермы более производительными, бац пытался заставить фермеров объединять свои земельные угодья. Ещё один его лозунг звучал так: "приспособиться или умереть". По словам баца, фермерам нужно было научиться считать себя не фермерами, а агробизнесменами. С чуть меньшим шумом бац приступил к демонтажу политики нового курса по отношению к фермерам. Эта работа облегчалась тем, что, повторимся, цены в то время были очень высоки. Сначала Бац ликвидировал систему компенсационных зернохранилищ, а с принятием в 1973 году закона о сельском хозяйстве начал полную замену нового курса с его базовыми ценами, кредитами, государственными закупками зерна и незасеянными землями. Новаяспечённая система Баца оказалась системой прямых выплат фермерам. На первый взгляд, переход от кредитов к прямым платежам не кажется существенным. Так или иначе правительство по-прежнему обещает, что при низких ценах фермер получит за свой бушель кукурузы определённую сумму. Но на самом деле выплаты непосредственно фермерам были делом революционным, и сторонники такой политики безусловно это понимали. Дело в том, что таким образом убиралась основа для определения цены зерна. Вместо того, чтобы выводить зерно с падающего рынка, как это делали старые кредитные программы и федеральные зернохранилища, Новые субсидии поощряли фермеров продавать свою кукурузу за любую цену. Всё равно правительство компенсирует разницу. Или, как потом выяснилось, некоторую часть этой разницы, ибо почти каждый выходивший с тех пор закон о сельском хозяйстве понижал целевую цену, определённую предыдущим законом. Делалось это, как заявляли власти, исключительно для того, чтобы американское зерно было более конкурентоспособным на мировых рынках. Начиная с 1980-х годов, написание законов о фермерских хозяйствах взяли в свои руки такие крупные покупатели зерна, как компания Cargill и Daniels Midland ADM. Это предсказуемо привело к тому, что такие законы стали отражать интересы скорее указанных компаний, чем фермеров. Вместо того, чтобы поддерживать фермеров, правительство теперь субсидировало каждый бушель кукурузы, который может вырастить фермер. Это вынуждало американских фермеров выращивать больше, больше и ещё больше кукурузы.